Глава четвертая. Корпус люкс. Долго засиживаться за завтраком никому не дали, проявив снисхождение лишь к младшему отряду. Я удивилась, что набралось так много малышни после первого-второго классов, чьи родители не побоялись отправить их одних в лагерь. Предки и в мои пятнадцать считают меня маленькой. Нет, с одной стороны, быть единственным ребенком в семье не так и плохо — «Но я не отказалась бы от такой сестренки, как вон та девчушка с двумя косичками». Тут взгляд упал на соседний столик. За ним кривлялся пацан из старшего отряда, тот самый, который пытался с нами заигрывать. Внутренний голос тут же ехидно поинтересовался. «А такого братика не хочешь?» «Нет уж, нет уж. Одна так одна». Старшая вожатая быстро назначила дежурных по столовой, вручив фартуки и косынки. Мальчишки тут же принялись изображать из себя пиратов, а некоторые юмористки из девочек повязались, как Аленушки. «Официант? Шампанского!» Тут же среагировал наш хулиганистый сосед. «Завтра дежурит по столовой старший отряд», — сообщила старшая вожатая и первыми на выход попросила именно завтрашних дежурных. — Что, Чижик, дочерикался? — ехидно спросила полная высокая девчонка, переглядываясь с подружкой. Они засмеялись. — И чего ржете, как кобыла Рокосовского? не остался в долгу Чижик. Слыш, — Слышь, Рокосовский это типа танки, а не кавалерия, — сказал приземистый мальчишка-казах. — Заглохни, потомок Чингисхана! — Отрезал Чижик. Казах оказался тоже не непаинькой и тут же двинулся на обидчика. «Повтори в натуре, что сказал. Чижов, Алимбаев, немедленно прекратить!» Раздался голос одной из воспитательниц. Я удивилась, как она успела всех запомнить, но продолжение все объяснило. «Если будете вести себя, как в школе, вылетите отсюда, как пробка из бутылки». «Точно. Воспитатели ведь в основном учителя. И вот это и повезло заполучить в свой отряд хулиганов из собственной школы. Как-то решая, стать ли учителем, я упустила факт, что в школе будут не только мои милашки-третиклашки, но и такие вот чижики. Наверное, врачом все таки лучше. Мы вышли из-за столов и, стоя у стенки рядом с вещами, спокойно ждали, пока вожатые уведут свои отряды». Воспитатели, которые, в отличие от них, еще не завтракали, остались в столовой. Как я поняла, кормили здесь в две смены — сначала детей и вожатых, затем персонал лагеря. Сразу после того, как дежурные убирали со столов, работница пищеблока быстро расставляла тарелки с кашей и стаканы с чаем. Через большие окна было видно, как собираются около столовой взрослые. Уже знакомый сторож дядя Витя сидел на скамейке чуть поодаль и снова курил. Матрос, свернувшись клубком, спал у его ног. К остальным подошел директор и принялся что-то говорить. По виду давал указания. Дядя Витя сдвинулся на самый край скамейки. Мне показалось, он старается держаться подальше от директора, словно боится» хотя вряд ли скорее как выразился бы димка дубинин прикидывается шлангом чтобы не заметили и лишней работой не загрузили о чем мечтаем спросил артем тронув за руку улыбнулась ему пожав плечами и что вправду увлеклась наблюдениями за три недели все сто раз успею разглядеть и изучить сегодня я завожатую пойдем искать ваш третий корпус Сказала Елена Семеновна, разбирайте сумки. Не беспокойтесь, Елена Семеновна, я сама вас провожу, сказала старшая вожатая. Хорошо бы, Ольга Евгеньевна, а то я в звездочке ни разу не была. Ребята, а из вас кто-нибудь был? Оказалось, никто из четырнадцати человек, а именно столько нас набралось, раньше в звездочке не отдыхал. Это мы уже выясняли на ходу, спускаясь по лестнице и выходя на дорожку, ведущую к корпусам. Ольга Евгеньевна вела нас по лагерю, как заправский гид экскурсантов. После того, как миновали дом директора, расположенный рядом с воротами, по другую сторону, чем пищеблок, старшая вожатая остановилась около стенда. «Тема нашей смены юбилейная». Это связано с недавним празднованием 60-летия пионерской организации и предстоящим 60-летием образования СССР. Девиз «Будь готов, всегда готов» – это отражено на стенде. Также здесь план сетка лагерных мероприятий. Если заметили, есть несколько пустых ячеек. По просьбе уважаемой Елены Семеновны мы оставили место для ваших идей. «Постарайтесь, чтобы придуманные вами конкурсы и соревнования соответствовали теме смены». Мы двинулись дальше, но прошли немного, вновь остановившись перед административным корпусом, или, как здесь его называли, пионерской, занимавшей довольно большой дом. Перед ним имелась площадка, после которой стояли в несколько рядов лавочки. За лавочками виднелись несколько кирпичных домов. Первый и второй корпуса. Там селили младшие отряды. В зданиях поменьше располагались душевые и прачечные. Нам это объяснила Ольга Евгеньевна. Она также рассказала, какие кружки будут работать в Пионерской. — Нам здесь комнату для занятий выделят? — спросила Елена Семеновна. — Да, мы подготовили помещение, где раньше занимались авиамоделированием. Этот кружок был самым популярным. Мы думали в этом году выставлять работу детей на областной конкурс, но, к сожалению, ведущий кружок вожатый трагически погиб. Видимо, старшей вожатой было трудно об этом вспоминать. Она тут же перевела тему. Оказалось, все мероприятия проводятся на площадке перед Пионерской, а на летней эстраде за столовой крутят фильмы. За смену их привозят раза три-четыре. «Не откажешься сходить со мной в кино?» — шутливо спросил меня Артем. Я успела лишь кивнуть. Нас повели дальше. Ненадолго остановились около дома для персонала. Елена Семеновна закинула свои вещи в выделенную им с биологической комнату. Как-то неудобно получается, что не знаю, как имя и отчество второй нашей сопровождающей. Надеялась, узнаю, когда ее кто-нибудь позовет — Но пока такого не случилось. С нами всегда Елена Семёновна. Вот и сейчас одна с нами возится, заселяет, а вторая завтракает. В той стороне, куда нас вели, я заметила много пирамидальных тополей. Такие деревья встречала на юге, но там они намного выше. А здесь или климат не тот, или посадили недавно. Между деревьями виднелось что-то похожее на памятник. С трудом верилось, что такое может быть в пионерском лагере. Гипсовые скульптуры, понятно, а вот что-то более монументальное. Но дорожка вывела нас к плацу, на котором, как сообщила старшая вожатая, проводились линейки. И там действительно стоял памятник Ленину с вытянутой вперед рукой. Копия того, что возвышался в центре города, пусть уменьшенная, Но даже тут высота пьедестала равнялась росту взрослого человека, ну или полутора моим. Рядом с памятником находился флагшток с пока еще не поднятым флагом. За плацем виднелись два двухэтажных корпуса, в каждом из которых размещали по два отряда. «Там за корпусами футбольное поле, вторые ворота и выход на пляж», — объяснила Ольга Евгеньевна и с непонятным энтузиазмом добавила. «Отрядов, если не считать ваш, семь, вас четырнадцать, по два человека на отряд в помощь вожатам. «Это, кстати, тем более тема нашей учебы — роль комсомольцев как старших товарищей пионерии», — сказала Елена Семеновна. «Как видите, у нас тоже прослеживаются юбилейные мотивы. С утра у нас занятия часа по два, а после них наши активисты в вашем распоряжении». Ольга Евгеньевна осмотрела нас, чуть ли не потирая руки. Не хватало мне и здесь второй Алочки, хотя, наверное, энтузиасты везде одинаковые, хоть в школе, хоть в лагере. Ну, экскурсию провела, пойдемте заселяться, предложила Ольга Евгеньевна. Вон после площадки для зарядки медпункты и третий и четвертый корпуса. Мы повернулись в указанную сторону. «Если честно, я немного обалдела, увидев два похожих на бараки строения. Мы серьезно будем тут жить? Да у нас в городе на весь район только один барак и остался, на конечной автобусной остановке, разделенной на девять секций и получившей за это прозвище девятиэтажка. Раньше в него селились освобожденные из мест лишения свободы, но со временем состав жильцов поменялся. Теперь там ни одного зека. «Откуда знаю? Так у меня подружка в соседнем доме живет». Пока мы огибали спортивную площадку, Елена Семеновна и старшая вожатая потихоньку беседовали. Я не прислушивалась специально, но шла рядом, поэтому все слышала. Ольга Евгеньевна жаловалась на вожатых. Она говорила, «В первую смену работали ребята из педучилища, проблем не было. Такие молодцы!» «А сейчас на практику прибыли студенты из пединститута. Земля и небо. Ходят недовольные, словно их в ссылку, как декабристов сослали. А гонору немерено. Не у всех, конечно, но у большинства. Вот и пришли. Мальчики, вам в ту половину. Пойдемте, я с вами. А Елена Семеновна девочек заселит». Последнее уже было сказано нам, потому что мы дошли. Корпус барачного типа произвел впечатление не только на меня. Катя и некоторые другие девчонки выглядели обескураженными, а вот наши парни сохранили полную невозмутимость. Артем даже пошутил. «Совсем как на Востоке. Женская половина, мужская половина». И пропел. «Если б я был султан и имел трех жен». Мы рассмеялись. Ребята сгрузили наши вещи на терраске перед входом, расположенным с торца, и потопали к себе. Первой вошла внутрь Елена Семеновна. Девочки, вы только посмотрите. Лишние кровати убрали, как здесь просторно. Всего семь кроватей на такое помещение, — воскликнула она. — А тумбочки оставили. Так у вас у каждой их будет по две. — Да тут, можно сказать, люксовый корпус. — Размещайтесь, — Встретимся перед линейкой через час. Елена Семеновна вышла, а мы принялись обживать свой барак класса люкс.